Глава пятая. Лиза долго не могла уснуть. Школьное происшествие настолько сильно подействовало на нее, что девочка, лежа в кровати и обнимая своего плюшевого медведя, еще немного поплакала. Сумерки заретушировали серым многоцветную радость от дневного похода с папой в кафе и вновь напитали ее тревогой и грустью. Лиза вспоминала сорванную контрольную, и с ужасом думала о том, что мало того, что сама получит неудовлетворительную отметку, так еще и ее одноклассники пострадали по ее вине. А завтра Валентина Ивановна при всех отругает Лизу, как ругала классного хулигана и задиру Пашку Соловьева. Девочка в красках рисовала себе сцену наказания и еще крепче прижимала к себе медвежонка. Единственный выход, который ей поначалу показался разумным, сказаться больной и не идти в школу. Но потом девочка подумала, что рано или поздно на уроки придется возвращаться, да и не хочет она вновь попасть на обучение на дому. Лиза уже прошла через это и еще не забыла горький привкус одиночества и зависти к девочкам, которые могли свободно ходить в школу, друг к другу в гости, щебетать, играть вместе, делиться секретами, радостями и огорчениями. Еще чего доброго папочка, испугавшись того, что его любимая дочь вновь заболела, попросит доктора запретить ей ходить в школу. Нет, Лиза не может допустить этого. Еще немного покрутившись в кровати, Лиза решила, что правильнее всего прийти завтра и попросить прощения у Валентины Ивановны за сорванный финал контрольной работы. Такое решение несколько приободрило ее, и она даже улыбнулась сквозь слезы. «А ты как думаешь?» «Тедди!» — обратилась Лиза к своему плюшевому другу. Медвежонок промолчал, и девочка решила, что молчание — это знак согласия. Потом она стала думать о том, где и как она могла потерять свою волшебную ручку. И ей опять стало грустно, ведь ручку она ценила не столько из-за вида волшебной палочки, сколько потому, что ее подарил Лизе отец. Папа, конечно, узнав, что послужило причиной расстройства дочери, засмеялся и сказал, что потеря ручки — это пустяк, и он купит ей две или три таких же взамен утраченной. Лиза тогда обрадовалась. Но сейчас подумала о том, что не могла потерять ручку. Она была аккуратной девочкой, собранной и внимательной. Письменные принадлежности убирала в пенал после каждого урока, а пенал — в портфель. Вот и волшебную ручку Лиза вспомнила, после диктанта бережно спрятала. «А может, ее украли?» Девочка так и подскочила на кровати от ужасной догадки. В классе уже бывали подобные пропажи, которые списывались на случайности. Но кто не терял ластики, карандаши и другие школьные принадлежности? Только вот любопытно было то, что терялись вещи особенные, интересные, привлекательные. Не просто серый безликий ластик, а яркий, с картинками, привезенный из Америки, такой, который не купишь в местном магазине констоваров. А недавно одноклассница Лизы, Валя Зотова, потеряла шифоновый шарфик, который тайком взяла у мамы. Шарфик был небесной красоты, в прямом смысле слова. Нежно-голубой, как весеннее небо, полупрозрачный и легкий. Валя вытащила его из портфеля в школьном туалете, повязала на шею возле зеркала, и модничала целых два урока. Девочки в классе восхищенно вздыхали, просили потрогать чудо, и, получив разрешение, несмело гладили паутинную ткань с таким трепетом, будто прикасались к святыне. На третьем уроке учительница попросила Валю снять вещь и убрать ее в портфель, так как она отвлекала других учениц от уроков. Девочка так и сделала, а после четвертого урока обнаружила, что шарфик исчез. Или вот позавчерашний случай с пропажей у Тани Соболевой альбома со вкладышами от жевательной резинки. Собирать вкладыши было интересно. Одноклассницы ими постоянно обменивались. И у Лизы тоже имелась своя коллекция картинок, правда, очень скромная, а уж если сравнивать с коллекцией Тани, так и вовсе скудная. Вкладышей у Соболевой было столько, что для них даже пришлось купить специальный альбом. Позавчера после первого урока Таня вновь гордо выложила на парту свое сокровище и, как обычно, собрала вокруг восхищенных одноклассников и одноклассниц, которые с трепетом и любопытством разглядывали и старые фантики, и новые. Казалось, не существовало ни одного вкладыша, которого бы не было у Соболевой. Как ей удалось собрать такую огромную коллекцию, не знал никто. Когда все налюбовались вкладышами, девочка убрала альбом в портфель а после уроков вдруг выяснилось, что сокровище исчезло. Горе Тане нельзя было передать словами. Некоторые особо чувствительные девочки тоже расплакались за компанию с ней. Ализина подруга Ира Степанова сочувственно обнимала Таню за дрожащие плечи и, сжимая в узкую полоску тонкие губы, метала гневные взгляды в сторону хихикающих в сторонке мальчишек. «Кто-то из вас и взял альбом», Первой высказала Ирина страшную догадку. Толпившиеся вокруг безутешной Соболевой девочки испуганно ахнули, а Ира метнула в сторону мальчишек еще один обвиняющий взгляд. «Не плачь, мы найдем того, кто ворует наши вещи», громко заявила Степанова, покровительственно хлопая Соболеву по плечу и с вызовом тряхнула стриженными под коре черными волосами. Сейчас Лиза, вспоминая все эти эпизоды, все более утверждалась в мысли, что ее подружка права. Пропадали вещи прямо из портфелей и ценные. Вот так было сегодня и с ручкой. Лиза утром не удержалась и продемонстрировала почти всем свою волшебную ручку, в красках расписав ее достоинства. Конечно, насчет волшебной это Лиза выдумала, но ей хотелось так думать, а еще больше она стремилась завоевать расположение одноклассников. Лиза Чернова не была самой популярной девочкой в классе. Конечно, одноклассницы с ней общались, но все больше сторонились. А мальчишки, напротив, задирали. То портфель закинут на шкаф, то за косички дернут, то возьмут ее пенал и пустят по классу. И весело хохочут, глядя, как бедная Лиза мечется между партами, красная от гнева. Особенно старался задеть Лизу хулиган Пашка Соловьев. «Он в тебя влюблен!» открыла однажды глаза Лизе на истинную причину выходок классного хулигана верная подружка Ира. Собственно говоря, дружба девочек и началась благодаря Пашке. Еще в начале года хулиган как-то особенно обидно задел новенькую. Лиза чуть не расплакалась, и за нее заступилась бойкая Ирина. Ударила обидчика портфелем, гневно высказала все, что думает, по поводу его ребяческих выходок, и потом, покровительственно обняв Лизу, увела ее в сторонку. «Это потому, что ты ему нравишься. Ты очень красивая», — сказала Ирина. «Красивая?» Лиза удивленно вытаращилась на новую подругу. Красивой Лиза себя не считала. Ну, конечно, папа называл ее принцессой и красавицей, но это потому, что она его дочь. Но, как бы там ни было, за этот год Лиза научилась снисходительно и даже с некоторым презрением относиться к выходкам одноклассников. «Что с них взять? Мальчишки?» Думая о них, Лиза снисходительно пожала плечами и по-взрослому усмехнулась. Но, вернувшись мыслями к пропаже ручки и тому, что вещи кто-то ворует, вновь погрустнела. Гадко и мерзко было подозревать кого-то из одноклассников в таком преступлении. Неужели это действительно кто-то из тех, с кем она каждый день встречается, здоровается, сверяет ответы в задачках? «Гадко. Действительно, гадко. Но еще хуже будет, если она сейчас начнет подозревать кого-то одного, например, Пашку Соловьева. Первое подозрение так и падало на него, классного хулигана и задиру. А потом выяснится, что это кто-то совсем другой». Поэтому Лиза решила никому ничего не говорить, даже близкой подруге Ире, до тех пор, пока не найдет виновного. В красках она нарисовала себе картину, как при всех, обличает воришку, и одноклассники восхищенно смотрят на нее, такую умную и смелую. А учительница Валентина Ивановна благодарит при всех и прощает ей сорванную контрольную. И вместо ожидаемой двойки за ненаписанную работу ставит в журнал 5, а воришке выводит жирный кол и пишет в дневнике требование родителям явиться в школу. «Так и будет». Твердо сказала девочка, спрыгивая на пол и влезая в тапочки. Так как ей все равно не спалось, она решила сходить в библиотеку, чтобы найти там пару детективов. Читала девочка много и быстро, даже те книги, которые были еще не для ее возраста. Страсть к чтению ей передалась от мамы, которая научила дочь читать очень рано. Когда Лизи было одиноко или когда возникал какой-то вопрос, который она не решалась задать взрослым, Девочка искала ответы в книгах. Она вышла в коридор, тихонько, на цыпочках, миновала отцовскую спальню, чтобы, если папа уже спит, не разбудить его. Из комнаты не доносилось раскатистого храпа, поэтому девочка спокойно шагала дальше. Но в конце коридора вновь притормозила и пошла, крадучись. Если отец не спит, то он точно находится в кабинете, который соседствует с библиотекой и нужно вести себя очень тихо, чтобы не потревожить его и избежать ненужных расспросов. Отец действительно находился в кабинете. Из-за двери доносился его громкий голос. Папочка с кем-то разговаривал по телефону. «Вот это сегодня и произошло, Инга. Честно говоря, даже не знаю, как себя вести в подобных случаях». Услышав имя Инги, Лиза остановилась и затаила дыхание. По своей старшей подруге она очень соскучилась и хоть и знала, что подслушивать это нехорошо, не могла побороть искушение, узнать, о чем папа разговаривает с Ингой. Конечно, если беседа вдруг примет слишком интимный характер, Лиза уйдет. Но если они обсуждают дела, поездку в Москву, например, то нет ничего страшного в том, что Лиза просто немножко разведает обстановку. Лизка, представляешь, просто побоялась заявить слух о своей проблеме. Вот так и проревела весь урок в уголке. Довела себя до истерики. «Инга, ты же психолог. Скажи, как мне вести себя с ней?» «Понятно. Разговор идет о дневном случае». Лиза поморщилась. Ей не хотелось, чтобы папа огорчал Ингу рассказами о том происшествии. Но делать было нечего, он уже все рассказал. «Да-да, я понимаю». Ты права, я отец, и никто лучше меня не может знать мою дочь. Но ты ведь понимаешь, в какой я ситуации. Черт, Инга, это у тебя интуиция кошачья, а у меня тупая, как у Валенка. Да, я Валенок с собственной дочерью. Это только ты и Кристина могли найти с ней общий язык. А я многое упустил. Лизе не нравилось, когда папа, ее сильный, смелый, могущественный папа, Так вот разговаривал, винил себя, жаловался, сетовал, что не знает, как себя вести с дочерью. Лиза сердито нахмурила черные брови дуги и сложила на груди руки. «Хорошо, Инга». «Конечно». «Да, я так и сделаю». «Попробую». «Что?» «Нет, Инга, нет. Ничего такого не повторялось. Я, по крайней мере, не замечал. Нина Павловна тоже мне не рассказывала. И в школе тоже все нормально». «Если есть какие-то проблемы, то это такие простые, школьные, не имеющие никакого отношения к ее способностям». Лиза, услышав последнее слово, насторожилась. Она сразу поняла, о чем шла речь. «Да, родная, да. Я наблюдаю. Если вдруг что-то возникнет странное, на мой взгляд, я тебе сообщу, не беспокойся. И все же как-то мне сложно свыкнуться с той мыслью, что моя дочь особенная». «Конечно». Для каждого родителя его ребенок особенный. Но я не могу все как-то принять до конца, то, что ты открыла мне про мою дочь. Беспокоюсь, не навредит ли ей это. Да-да, я знаю. Ты у нас тоже непростая девушка. Папа тихо засмеялся, а Лиза же, замершая под дверями, нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Не отвлекайся, папа, не уходи от темы. Внезапно ее осенила догадка, что в поисках классного воришки она может попробовать задействовать свои особые способности. Вот только как их применить, Лиза не знала. «Ах, если бы Инга ее научила! Но ну, почему она летом тогда так быстро уехала?» Она на просьбу девочки научить ее колдовать ответила лишь ласковой улыбкой. Такой, какой взрослые улыбаются детям, когда те просят о чем-то недостижимом. Или когда умиляются их наивности. Лиза точно знала, что ее просьба не относилась к разряду невыполнимых. Инга колдовать умела. К тому же сама заявила, что у Лизы к этому есть все способности. Но, однако, на просьбу ответила такой улыбкой. «Я тебя тоже целую». Лиза вздрогнула и торопливо развернулась на пятках, намереваясь скрыться в библиотеке. Подслушивать папочки на признания она не собиралась. «Эти слова предназначены Инге», а никак не для Лизиных ушей. Девочка уже протянула руку, чтобы толкнуть дверь библиотеки, как вдруг вновь услышала раздающийся где-то вдалеке чужой голос. «Иди ко мне! Иди!» Этот голос, в отличие от первого, звучал совершенно с другими интонациями. В нем не было мольбы, не было тоски и отчаяния. Он звучал уверенно, властно и даже торжествующе. И если на первый зов Лиза в сочувствии откликнулась, то от этого голоса ей захотелось убежать, спрятаться, потому что она вдруг почувствовала исходящую от него опасность. Она ощутила холод, резко, как если бы она вышла из теплого дома на улицу в мороз в тонкой пижаме. И одновременно ей стало жутко, как в пещерах, когда однажды они с маминой подругой тетей Таисии и ее двумя сыновьями ходили на экскурсию. Лиза испытала сильное желание ворваться в кабинет, забраться к отцу на колени, обвить его шею руками, прижаться к нему всем телом и спрятать лицо на его груди. Но она не смогла сделать ни шагу, потому что у нее вдруг закружилась голова, а в глазах потемнело, и какая-то тяжесть навалилась на нее, всей своей мощью стараясь придавить к земле. Заплясали стены коридора и исчезли во тьме, которая вдруг прервалась несколькими яркими вспышками, в свете которых Лиза увидела страшные картины. Вода, стекающая по стенам и разливающаяся по полу ровным озером с мшистым дном, которым на самом деле оказался ковер зеленого цвета. Вода просачивалась сквозь пол и лилась дальше вниз слышались чьи-то испуганные крики, искрила проводка. Ощущение чьей-то паники подступало к горлу Лизы удушающей волной. Девочка открыла рот, чтобы глотнуть воздуха, но картина потопа уже сменилась другой сценой. Вспышка света осветила ночную трассу, глянцевый блеск мокрого от дождя асфальта, казавшегося черным мрамором могильного памятника. Смятою, как скомканный и брошенный в корзину бумажный лист легковую машину и неподалеку желтобокую скорую помощь, озарявшую окрестности тревожно дерганным светом мигалки. Перед глазами мелькнуло лицо раненого человека, и от ужаса Лиза закричала, потому что узнала его. Но не успела девочка прийти в себя от шока, как одно видение уже сменилось другим, куда более ужасным. Она заметила быстро скользящую тень, крадущуюся за кем-то фигуры. Еще не понимая, что может произойти, однако почувствовав острую опасность, Лиза захотела закричать, чтобы предупредить того, кого преследовала эта тень. Но не успела. Тень скрыла, сделавшая стремительный бросок вперед, фигура. На мгновение в воздухе мелькнули руки, держащие то ли какую-то веревку, то ли шнурок, И девочка поняла, что уже опоздала со своим предупреждением. Но все же закричала пронзительно, громко, на пределе возможностей. «Лиза! Лиза, что с тобой?» Этот голос она хорошо знает. Он, искаженный страхом и паникой, принадлежит ее отцу. К этому голосу добавляется другой, тревожный, очень тихий, далекий, знакомый. Голос Инги. Лиза понимает, что доносится он, скорее всего, из телефонной трубки, но чувствует свою старшую подругу так близко, будто это она, а не отец, держит ее на руках. «Берегись! Берегись!» — хочет закричать девочка, но с ее губ срывается лишь стон. И, увидев последнюю картину, свежий могильный холм и табличку с известным именем теряет сознание. Происшествие с Лизой сильно напугало Ингу. Но и как тут было не встревожиться, когда они вот еще мирно беседуют с Алексеем, говорят друг другу нежные слова, а в следующее мгновение мужчина, оборвав себя на полуслове, испуганно зовет свою дочь. И следом в трубке слышится крик девочки, и Алексей торопливо сообщает, что перезвонит позже. Это позже заняло час, но, казалось, растянулось до вечности. Инга вся извелась, пока дождалась звонка. В тревоге она мерила шагами пространство салона на жилой половине квартиры, не выпуская телефона и вспотевшей от нервного напряжения ладони. Что-то случилось там, далеко, в большом доме Алексея, в котором Инга всей душой желала очутиться в одну секунду, чтобы узнать, что произошло, и помочь. Когда Алексей ей, наконец, перезвонил, Инга успела выкурить уже третью сигарету, разлохматить челку и искусать костяшку большого пальца на правой руке. Две привычки, напомнившие о детстве, оставшаяся, казалось, навечно там, но сейчас вновь объявившаяся. «Что с ней?» — прямо спросила Инга, потому что не вынесла бы мишуры вступительных слов, в которые, как в обертку, облекаешь новость, прежде чем отваживаешься ее сообщить. «Не знаю». Лиза вдруг закричала — и почти упала, но я успел подхватить ее. С ней словно случился какой-то странный припадок, а она находилась без сознания, но при этом стонала, кричала, извивалась и дергала ногами, будто пыталась бежать. Приступ длился минут пять. После Лиза ненадолго пришла в себя, а потом вдруг вся обмякла, но не потеряла сознание, а уснула. Я вызвал врача. Тот осмотрел дочку и не нашел ничего страшного. Списал все это на последствия трудного школьного дня. Назначил успокаивающие гомеопатические капли и рекомендовал день-два не водить Лизу в школу. Сейчас дочка спит. Вот и все. Рассказать мне больше нечего. Устало отчитался Алексей. «Инга, у тебя есть какие-нибудь предположения по этому поводу?» Девушка помедлила отвечать, потому что происшествие с Лизой сильно обеспокоило ее. Она, как и раньше провела некую параллель между собой и девочкой и вспомнила, что когда-то в детстве с ней тоже случилось нечто подобное. Тогда ей было лет десять, и незадолго до гибели мамы ее посетило страшное видение. Окружающие тоже приняли ее приступ за припадок. Все произошло в школе, на глазах у многих учеников, и только бабушка отнеслась к происшествию с совершенной серьезностью. «Инга», Напомнила себе Алексей. «Да-да, я здесь», — глухо откликнулась она. «Мне нужно осмыслить все то, что ты мне рассказал». «Честно, я не знаю, что ответить. Хорошо бы побеседовать с самой Лизой, прежде чем делать поспешные выводы. Но сейчас ее лучше не тревожить. И не докучай ей расспросами, Алексей. Захочет — сама расскажет. Только постарайся создать девочке для этого необходимые условия. Хорошо. И будь с ней рядом». «Само собой», — пробасил Алексей с такими интонациями, будто обиделся на Ингу за то, что она усомнилась в его внимании к дочери. Инга, прежде чем попрощаться, взяла с него обещание позвонить сразу же, если вдруг с Лизой повторится нечто подобное. В раздумьях она окружила по гостиной, будто дрессированная лошадь по арене. Машинально, не давая себя отчета, словно выполняя какую-то программу, Лиза — непростой ребенок, У нее есть сила. Много, столько, сколько обычному магу и не снилось. Только ввиду своего возраста и неопытности девочка еще не знает, как ей распорядиться и как управлять. Ее способности проявляют себя спонтанно, стихийно, будто показывает характер молодая норовистая лошадка. Если не научить Лизу правильно использовать их, может произойти катастрофа. Инга вздохнула и потерла пальцами виски, словно у нее разболелась голова. Лизой нужно заниматься, обучать и рассказывать ей необычные на первый взгляд вещи, как когда-то занималась Ингой бабушка, которая выявила у внучки способности к предвидению. Но у Лизы такой бабушки нет, значит, взять на себя роль учителя должна Инга, больше некому. «Но я не готова к этому», — воскликнула девушка, — Я не знаю, как делиться своими знаниями с девятилетней девочкой. — Как делилась с тобой твоя бабушка? — напомнил ей внутренний голос. — Но тогда я была постарше Лизы, — продолжала спорить сама с собой Инга. — На много ли? — усомнился советчик. — На год максимум. Инга вновь громко вздохнула и бросила взгляд на часы. Половина второго ночи, значит, она уже кружит в раздумьях полтора часа. День выдался долгий и малоприятный, однако спать еще не хотелось, а хотелось свежего воздуха и чаю с медом и травами. Инга прошла на кухню, распахнула окно, поставила чайник и, стоя возле открытого окна с закинутыми за голову руками и взглядом, устремленным в темное звездное небо, думала о том, что потратила целый день впустую, не подготовилась к ритуалу на сон. Ситуация с Лёкой оставалась неясной и требовала быстрых решений. Промедление грозило опасностью. Случай с Лизой её встревожил. Но в данный момент девочка в порядке, в безопасности, рядом с отцом. Инга может так и эдок гадать, что же такое случилось вечером с Лизой. Но пока не поговорит с ней сама, все её идеи будут оставаться на уровне предположений. Поэтому разумнее всего подождать до завтра – а пока заняться лёгкой. Инга налила себе чашку чаю, взяла из коробки песочное печенье и, покинув кухню, отправилась на балкон. Ёжась от ночного воздуха, к тому же март не самый теплый месяц в году, но не желая возвращаться в квартиру за верхней одеждой, она маленькими глоточками пила стремительно остывающий на холоде чай, закусывая его печеньем и думала о том, что будет делать. Странные ощущения, природу которых она не могла уловить, наваливались то неприятной тяжестью, то вновь вызывали озноб. Предчувствие? С одной стороны, да, последние два дня ее не отпускает тревога. Но чем именно она вызвана, так и не удавалось понять. Бывает так, ищешь нужную радиоволну, долго крутишь ручку приемника и, наконец-то, среди помех улавливаешь звучание станции — но не успеваешь обрадоваться этому, как настройки уже сбиваются. И ты опять крутишь ручку, пытаясь поймать волну. Но то ли из-за сильного ветра, то ли еще по каким-то причинам программа постоянно пропадает, и тебе не удается даже услышать фразу. Чем вызвано это беспокойство? Инга сейчас напоминала себе домашнюю зверушку в предчувствии землетрясения, мечущуюся по квартире. Опять знаки. Опять предвидение. Чему-то быть. Но не только тревога мучила Ингу, но и бездействие. Последние пару дней она прожила в какой-то вязкой лени, которая вдруг неожиданным туманом, как сонный город, накрыла ее жизнь, сведя активность почти к нулю. А нужно принимать срочно меры, чтобы уберечь Леку от опасности. Провести ритуал на вещий сон. Поставить защиту. Инга одним глотком допила остывший чай, отнесла чашку на кухню и решительно направилась в свой кабинет. Она остановилась перед шкафчиком, в котором хранила все необходимое для работы. Масло, свечи, травы, ткани, нитки, заготовки для оберегов и прочее. Инга решила, что раз Лёке так сложно найти время для визита, лучше изготовить ей оберег и привезти его в субботу на концерт. Предмет, напитанный силой, будет охранять владелицу и приносить ей удачу. Под удачей подразумевалось не столько материальное благополучие, фортуна в лотерее и азартных играх, сколько везение в случаях, если носителю оберега грозит опасность. Например, такой оберег может не дать своему владельцу сесть в такси, которое после попадет в аварию, или на самолет, которому предстоит катастрофа. Поначалу, конечно, обладатель оберега возмущается тем, что в последний момент кто-то отпихивает его от такси и сам нагло забирается в салон. Или нервничает в попавшей в пробку машине, сетуя на то, что опаздывает, нервно поглядывает на часы и отсчитывает оставшиеся до окончания регистрации минуты. А потом прославляет везение, благодаря которому не сел в разбившуюся машину или самолет. В ингенной практике уже бывали такие случаи. Но оберег помогает не только в ситуациях, когда жизни владельца что-то угрожает, но и защищает своего хозяина от любого направленного негативного воздействия, откуда бы оно ни исходило, и на что бы, на психику, на душу, на эмоциональную сферу не было направлено. Оберег охраняет от навязывания чужой воли, от внушений извне, тяжелых депрессий приворотов. Инга по очереди снимала с полки коробочки, задумчиво перебирала их содержимое, будь то камни, деревянные бусинки различной величины, серебряные пластинки, и ставила обратно. Важно правильно подобрать объект, из которого собираешься изготовить оберег. Этот предмет или материал должен ассоциироваться с будущим владельцем, должен подходить к нему ведь легко можно ошибиться в выборе материала, и тогда вся работа окажется напрасной. Прошлый оберег для Лёки был изготовлен из серебра. С этим материалом, помнится, Инга ассоциировала свою подругу. Но, к сожалению, в тот раз она ошиблась, серебро не подходило Лёке, оно темнело на ней, и ту подвеску на браслете приходилось очень часто чистить. В итоге оберег все равно потерялся. В этот раз Инга решила взять что-нибудь другое, но никак не могла подобрать нужное. Камни казались тяжеловатыми, к тому же они молчали. Инга по очереди брала в ладонь каждой, закрывала глаза, мысленно рисуя образ подруги, но ни один из присутствующих камней не откликнулся теплом, дающим понять, что он созвучен с будущей владелицей. Деревянные бусины тоже не подошли. Инга дважды перебрала содержимое своих коробочек и с разочарованием отставила. А может, все дело в том, что она просто устала? И немудрено, Ночь уже сливается с рассветом, и скоро густую чернильную темноту рассеют солнечные лучи. А может, все дело в том, что Инга никак не могла представить себе настоящую Лёку? В ее памяти путались два образа. Подруги, которую она знала в прошлом, Еще до ее оглушительного успеха, сомневающуюся, мнительную, робкую, нежную и хрупкую, как не распустившийся бутон, и легкие, которые она увидела и услышала уже сейчас закаленную закулисными интригами, обветренную успехом, обласканную массовой любовью, более уверенную, твердую, немного холодную. Какая из этих двух лег настоящая? Осталась ли она прежней? И вся эта твердость — лишь защитная броня, под которой по-прежнему скрывается уязвимая душа. Или она и вправду закостенела? Как тут понять? Решение пришло при взгляде на магнитофон. Настоящая Лёка в песнях. В музыке обнажалась ее истинная душа. В стихи она облекала свои сокровенные мысли. В голосе звучало ее настоящее настроение. Инга вышла в салон, Поставила в музыкальный центр диск со сборником Лёкиных песен, новых и старых. Надела наушники, легла прямо на пушистый ковер и прикрыла глаза. Нет, она не вспоминала Лёку, такую, какую ее знала. Не перебирала в памяти, как еще четверть часа назад бусины в коробке, эпизоды из их прошлого. Не вела с подругой мысленных диалогов. Она просто слушала песни, сложный и причудливый орнамент, из музыки, голоса и пронзительных текстов. Лёка была гениальной. Только она могла соткать из отдельных, казалось бы, таких разных мелодий единое полотно, вышить по нему узор из сложных аккордов, украсить бисером из стрелей, окантовать синкопами. Решение пришло на четвертой песне. «Вышивка». Именно такой оберег классический подойдет Лёке. Инга сняла наушники, положила их на ковер, поднялась и, не выключая магнитофона, прошла в свою спальню, где в комоде хранилась пара новых сорочек, купленных специально для ритуалов. Простых, ничем не украшенных, ровных, до колен, из натурального хлопка, без синтетических добавок. Для подарка такие сорочки вряд ли бы сгодились, уж слишком неказистые. Но Инга почувствовала, что такая сорочка с вышивкой, которое она собиралась сделать, послужила бы для Лёки хорошим оберегом. Но когда она открыла ящик комода, увидела еще и несколько новых косынок и решила, что косынка подойдет лучше. Ее, в отличие от сорочки, можно носить постоянно, как шейный платок, как браслет, да и просто придумывая различные комбинации. С косынкой в одной руке и коробкой с нитками в другой Инга вернулась в салон к включенному музыкальному центру. Прочитав про себя заговор на начало важного дела, она вновь нацепила на голову наушники, села прямо на пол и разложила вокруг себя на ковре разноцветные нитки для вышивания. До утра, слушая песни Лёки и представляя девушку себе так четко, будто она находилась рядом, чувствуя Лёкино тепло и дыхание, Инга вышивала косынку разноцветными нитями в теплых тонах вплетая в сложный, как мелодия, узор свою силу, любовь и пожелание всех благ для новой владелицы. Когда отзвучала последняя песня, Инга обрезала нитку, прочитала над косынкой заговор и запечатала новый оберег. Уставшая, обессиленная, но счастливая от хорошо выполненной работы, девушка растянулась прямо на ковре и мгновенно уснула, прижимая к груди вышитую косынку.